Северо-восточный медицинский не сравнить с другими лабораторными комплексами, которые мне приходилось видеть. Каменный фасад, балконы в завитушках. Если бы не медная табличка на массивных дверях из дерева, трудно было бы догадаться о его истинном предназначении. Когда-то во времена, когда расходы людей еще не контролировались и жители разных городов свободно связывались друг с другом, в этом здании могли располагаться банк или почта. Здание красивое и величественное. А как иначе? Джулиана Файнмана не станут казнить с простыми смертными в какой-нибудь обычной городской больнице или в больничном крыле одной из тюрем Сити Крепс. Для Файнманов все только лучшее, даже место казни. Дождь наконец перестает. Я притормаживаю на углу и ныряю в подъезд одного из соседних с центром домов. Там быстро перебираю украденные у стервятников идентификационные карточки и выбираю карточку на имя Сары Бет Миллер. Мы с ней похожи внешне и примерно одного возраста. Я прочерчиваю ножом глубокую царапину в том месте, где указан ее рост – 5 футов 8 дюймов, так, чтобы трудно было прочитать, а потом соскабливаю идентификационный номер под фотографией. Я не сомневаюсь, что номер давно не действителен а Сара Бэтмиллер, скорее всего, мертва. Проделав все это, я приглаживаю волосы, чтобы придать себе более или менее приличный вид и вхожу в парадную дверь лабораторий. Приемная обставлена со вкусом. Мебель из красного дерева и роскошный зеленый ковер на полу. В глаза сразу бросаются огромные антикварные или сделанные под антиквариат настенные часы с ритмично раскачивающимся маятником, За большим столом сидит медсестра. За спиной медсестры небольшой офис, несколько металлических шкафчиков под картотеки, еще один стол и кофеварка. Но ни часы, ни дорогая мебель, ни даже аромат свежесваренного кофе не могут перебить обычный для лаборатории запах дезинфицирующих средств. Справа двустворчатые двери с изогнутыми медными ручками. Наверняка они ведут в процедурные кабинеты. «Чем могу вам помочь?» – спрашивает меня медсестра. Я подхожу к ней и кладу обе руки на стойку, стараясь при этом выглядеть как можно увереннее, и говорю. «Мне надо кое с кем переговорить. Это очень важно. У вас вопрос медицинского характера». Длинные ногти медсестры безупречно подпилены, а лицо с тяжелыми обвисшими щеками напоминает морду бульдога. «Да, то есть нет». «Не совсем», — выдумываю я на ходу. Медсестра начинает хмуриться, и я делаю еще один заход. «Это не мой медицинский вопрос. Я хочу сообщить...» Тут я понижаю голос до шепота о недозволенных действиях. «Я думаю... я думаю, что мои соседи инфицированы». Медсестра отбивает по стойке короткую дробь своими длинными ногтями. Лучшее, что вы можете сделать в данном случае, это подать официальное заявление в полицейский участок. Можете также обратиться в любой муниципальный участок регуляторов. «Нет», – категорически заявляю я. Рядом со мной на стойке лежит стопка регистрационных листков. Я выравниваю края стопки, одновременно сканирую список докторов, пациентов и их проблем. Недосыпание, сны, перепады настроения, грипп. И наугад выбираю имя. Я настаиваю на разговоре с доктором Бреншоу. «Вы лечитесь у доктора Бреншоу? Медсестра снова отбивает дробь по стойке. Ей явно скучно. «Доктор Бреншоу знает, как поступить в этом случае. Я очень расстроена. Вы должны меня понять. Я живу под этими людьми. А моя сестра, она еще не исцеленная. Я думаю не только о себе, но и о ней, понимаете? Может, есть какая-нибудь, ну, не знаю, вакцина который ей может прописать доктор Бреншоу. Медсестра вздыхает и переключает свое внимание на монитор компьютера. Она несколько раз щелкает по клавиатуре и говорит: «У доктора Бреншоу сегодня весь день расписан. Все наши медицинские специалисты сегодня заняты. Их участие необходимо в проведении исключительно важной процедуры. Да, я знаю, Джулиан Файнман, мне об этом известно.» Медсестра настораживается и смотрит на меня с недовольным видом. Откуда вы? Я не даю ей договорить. Это было во всех новостях. Наконец-то я нашла нужный образ: богатая, избалованная дочь политика или одного из руководителей АБД девушка, которая привыкла все делать по-своему. Естественно, я понимаю, вы хотите, чтобы все прошло по-тихому. Пресса вам тут не нужна. Не волнуйтесь, им ни о чем не известно. Но у меня есть друзья, друзья которых... Ну, вы понимаете, как расходится подобная информация?» Я наклоняюсь к медсестре, как будто она моя лучшая подруга, и я собираюсь поделиться с ней секретом. «Вообще-то я думаю, что это все немного глупо. Вы так не считаете?» Доктор Бреншоу мог исправить ситуацию раньше, когда он сюда обращался в первый раз. «Здесь немного надрезал, там немного отрезал. Это ведь так работает». Всего этого легко можно было избежать. Я отстраняюсь от стойки. И об этом я тоже намерена сказать ему при встрече. Тут я молюсь, чтобы доктор Бреншоу оказался мужчиной. Вообще-то ставка верная. Медицинская подготовка – дело сложное и требует времени. А от женщин ждут, что они посвятят свою жизнь вынашиванию и воспитанию потомства. Доктор Бреншоу здесь ни при чем. Джулиан Пайнман – не его пациент торопливо объясняет медсестра. Я закатываю глаза, как это делала Ханна, когда Андреа Грэнгал говорила в классе что-то особенно глупое. «Да нет же, все знают, что Джулиан – пациент доктора Брэншоу». «Джулиан – пациент доктора Хилбренда», – поправляет меня медсестра. У меня учащается пульс, и я, чтобы скрыть волнение, снова закатываю глаза. «Да кто угодно! Вы вызовете доктора Брэншоу или как?» Я складываю руки на груди. Я не уйду, пока не увижу его. Медсестра смотрит на меня с упреком, как раненое животное, как будто я и пальцами нос прищемила. Я испортила ей утро, нарушила рутину. «Вашу идентификационную карточку, пожалуйста». Я выуживаю из кармана карточку Сары Бэтмиллер и передаю ее медсестре. Часы на стене тикают все громче. Кажется, от этого звука в комнате начинает вибрировать воздух. Это все, о чем я могу думать. Каждая секунда приближает Джулиана к смерти. Медсестра поднимает голову и снова хмурится. Я усилием воли заставляю себя расслабиться. «Не могу разобрать номер», — говорит она. «Случайно постирала в машинке в прошлом году», — небрежно отвечаю я. «Послушайте, я была бы очень признательна, если бы вы просто передали доктору Брэншоу, что я здесь». «Мне придется запросить о вас систему легализации», — говорит медсестра и с тоской смотрит за спину на кофеварку. «Я замечаю спрятанный под стопкой файлов журнал. Без сомнения она думает о том, что я похоронила ее тихое утро». Медсестра встает из-за стола. Это крупная женщина. Лаборантский халат с трудом сходится на ее груди и животе. Кажется, что пуговицы не выдержат натяжения ткани и вот-вот оторвутся. «Присядьте. Это займет несколько минут». Я киваю, а медсестра в развалку проходит мимо металлических шкафчиков и исчезает. Я слышу, как открывается дверь, потом звук телефона и голоса. Дверь закрывается, наступает тишина. Слышно только, как тикают настенные часы. Я выбегаю в двустворчатые двери. Богатая обстановка остается позади. Здесь я наконец-то вижу все тот же линолеум неопределенного цвета, и обшарпанные стены, что и во всех обычных лабораториях и больницах. Сразу слева от входа двустворчатая дверь с табличкой «Аварийный выход». Сквозь стекло видно узкую лестницу. Я быстро прохожу по коридору. Почти все двери закрыты. Некоторые открыты на распашку, но за ними темно. Навстречу мне идет женщина-доктор со стетоскопом на шее и на ходу просматривает какую-то папку. Когда я прохожу мимо... Она с любопытством смотрит на меня, но я смотрю под ноги, и, к счастью, она меня не останавливает. Я вытираю потные ладони от джинсы. Лаборатория небольшая. Дойдя до конца коридора, я понимаю, что здесь все просто устроено. Вдоль здания тянется всего один коридор. В конце этого коридора лифт, на котором можно подняться на любой из шести этажей. У меня нет определенного плана. Все, чего я хочу, это найти Джулиана, увидеть его. Я сама не знаю, на что надеюсь, но нож в кармане ветровки придает мне сил. Я поднимаюсь на лифте на второй этаж. Здесь, в отличие от первого этажа, есть все признаки активной жизнедеятельности. Пикают медицинские приборы, слышны приглушенные голоса, доктора ходят по смотровым кабинетам. Я быстро ныряю в первую дверь справа от себя и оказываюсь в туалете. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь успокоиться и сосредоточиться. В дальнем углу стоит поднос с пластмассовыми баночками для анализов мочи. Я хватаю одну банку, наполняю ее наполовину водой и выхожу обратно в коридор. Две лаборантки стоят напротив одного из смотровых кабинетов. Когда я к ним приближаюсь, они замолкают, и хоть я и стараюсь не встречаться с ними глазами, чувствую, что они за мной наблюдают. «Вам помочь?» – спрашивает одна из них. Обе лаборантки похожи друг на друга, и мне даже в какой-то момент кажется, что они сестры-близнецы. Но все дело в том, что у них одинаково зачесаны назад волосы, одинаковые безупречно чистые халаты, и у обеих эта больничная отстраненность в глазах. Я демонстрирую им пластмассовую баночку и говорю. Просто несу свои анализы доктору Хилбренду. Лаборантка слегка отшатывается. «Помощница доктора Хилбренда на шестом этаже», — говорит она. «Можете оставить анализы ей?» «Спасибо». Проходя по коридору, я спиной чувствую, как за мной продолжают наблюдать. Воздух такой сухой и перегретый, что больно глотать. В конце коридора я прохожу мимо стеклянной двери. За ней несколько пациентов в белых бумажных халатах сидят в креслах и смотрят телевизор. Руки ноги пациентов привязаны к креслам. Я выхожу из коридора на лестницу. Казнью Джулиана, скорее всего, будет руководить доктор Хилбренд, и если его помощница на шестом этаже, есть вероятность, что большую часть своего рабочего времени он проводит именно там. Когда я поднимаюсь на шестой этаж, у меня трясутся ноги. То ли от нервов, то ли от нехватки сна, то ли от того и другого сразу. Я выбрасываю пластмассовую банку в урну и останавливаю, чтобы перевести дух. Подструиться у меня по позвоночнику. «Пожалуйста!» Мысленно прошу я, сама не знаю, кого. Я не знаю, о чем прошу. О шансе спасти Джулиана. О шансе его увидеть. Мне надо, чтобы он знал, что я пришла за ним. Необходимо, чтобы он узнал, что в какой-то момент в туннелях я его полюбила. «Пожалуйста!» Как только я выхожу с лестницы, так сразу понимаю, что я у цели. В 15 футах от меня в коридоре, напротив одного из смотровых кабинетов, стоит Томас Файнмен, рядом несколько телохранителей. Файнман стоит, скрестив руки на груди и тихо разговаривает с доктором и тремя лаборантами. «В любую секунду кто-то из них может повернуться в мою сторону, увидеть меня», и заинтересоваться, что я тут делаю. Одна секунда. Две. Они разговаривают в полголоса, и с такого расстояния невозможно понять, о чем идет речь. Мне даже начинает казаться, что я опоздала, и Джулиан уже мертв. Потом доктор, доктор Хилбренд, смотрит на часы и уже громче произносит всего одно слово. В тишине больничного коридора кажется, что он не говорит, а кричит. «Пора». И группа начинает распадаться. Мои три секунды истекают, и я врываюсь в ближайшую ко мне дверь. Это небольшая смотровая комната, и, слава богу, в ней никого нет. Я не знаю, что делать дальше, и начинаю паниковать. Джулиан здесь. Он совсем рядом, но совершенно недоступен для меня. Томаса Файнмана сопровождают как минимум три телохранителя. И я уверена, что внутри их еще больше. Мне через них не пройти. Прислоняюсь спиной к двери и заставляю себя сосредоточиться. Я в небольшой приемной. Следующая дверь, скорее всего, ведет в зал процедур, где проводятся операции по исцелению. Главное место в комнате занимает стол. На столе стопка сложенных лабораторных халатов и поднос с хирургическими инструментами. Пахнет хлоркой, и все здесь точно как в той приемной, в я год назад раздевалась перед своей эвалуацией и где все и началось. Я стартовала в приемной и финиширую в приемной, в моем новом теле, в моей новой жизни. На секунду у меня даже голова идет кругом. Я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, у меня такое чувство, будто я стою между двух зеркал, которые перемещают меня из настоящего в прошлое и обратно. Воспоминания набирают силу. Приобретают цвет и запах. Липкий влажный воздух Портленда. Я иду к лабораториям. В небе кружат чайки. Я впервые вижу Алекса. Он стоит на галерее для наблюдателей и смеется. Вот оно. Галерея для наблюдателей. Алекс тогда стоял на галерее, которая тянулась вдоль всего зала процедур. Если эта лаборатория спроектирована так же, как в Портленде... Я могу попасть в зал процедур через седьмой этаж. Я осторожно выхожу обратно в коридор. Томас Файнман ушел. Остался только один телохранитель. Можно рискнуть напасть на него. Тяжелый нож у меня в кармане подталкивает к действию. Пока я прикидываю свои шансы, телохранитель поворачивает голову в мою сторону. У него бесцветные холодные глаза. Они отбрасывают меня назад, как будто он дотянулся до меня через коридор и ударил. Я отскакиваю за угол и дальше на лестницу до того, как он успевает что-то сказать и разглядеть мое лицо. Седьмой этаж освещен хуже, чем все остальные. Здесь тихо. Не слышно ни разговоров за закрытыми дверями, ни пикающих сигналов аппаратуры, ни звука шагов по коридору. Абсолютная тишина и покой. Такое впечатление, что сюда редко кто заходит. Справа от меня ряд дверей. Сердце у меня подпрыгивает, когда над одной из них я вижу табличку «Галерея для наблюдателей. Ярус А».